«Какие?» — вскрикнули все чуть ли не хором. «Спросите у Берингара, он лучше знает. Я от него слышал». Убертин кивнул на Берингара Талони, который в последние годы слыл одним из самых решительных неприятелей папы при его собственном дворе. Выехав сюда из авиньона он двумя днями раньше присоединился к группе францисканцев И с ними поднялся в монастырь. Это странное дело, почти невероятное, начал Беренгар. Короче говоря, похоже, и он собирается выдвинуть тезис о том, что праведные не удостоится лицезреть божественность до самого страшного суда. Вот уж не первый год Иоанн занимается девятым стихом шестой главы Апокалипсиса, тем, где речь идет о снятии пятой печати. Когда под жертвенником обнаруживаются души убиенных за слова Божие из-за свидетельства, которое они имели, те вопиют об отмщении, после чего каждому выдаются одежды белые, и всем им говорится, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. И он делает из этих слов вывод: что их не допустят к лицезрению Господа в его сущности, покуда не состоится страшный суд. «Это кому же он говорил такое?» спросил потрясенный Михаил. «Пока что немногим, самым близким. Слухи о том просачиваются. Говорят, он готовит открытое выступление не обязательно сразу, может быть, через несколько лет, обеспечив себе поддержку богословов». «Ха-ха-ха!» Гоготнул жуя Иероним. «Мало того. Судя по всему, он намерен пойти еще дальше и провозгласить, что преисподняя тоже не разверзнется до страшного суда, даже для бесов». «Господи Иисусе, спаси и помилуй!» — закричал Иероним. «Как же тогда разговаривать с грешниками, если нельзя пригрозить им адом?» И немедленно, сразу, как они попадут на тот свет. «Мы в руках сумасшедшего», — произнес Убертин. «Только я не могу понять, зачем ему самому все это». «Пойдет прахом все утение об индульгенциях?» — причитал Яроним. «И ему же самому не удастся больше продать ни одной штуки. С какой стати будет священник?» «Совершивший скотский грех платить столько лир, если наказание отодвинется так надолго!» «Не так уж надолго!» — с силой проговорил Убертин. «Времена близятся!» «Это тебе известно, брат мой возлюбленный, а простецы понятия не имеют!» «Ну и дела!» — кричал Яроним, потерявший, похоже, всякое удовольствие от еды. «Что за подлая идея? Это ему вбили в голову, наверное, цветы и братья-проповедники!» — кричал он, бешено тряся головой. «Ему-то зачем это все?» — повторил Михаил Цезенский. «Не думаю, чтобы нашлось вразумительное объяснение», — сказал вельгельм, «Но, несомненно, все это связано с его неукротимой гордыней». Он хочет диктовать свою волю всем, и земле, и небу. До меня уже доходили подобные слухи. Мне писал о них Вильгельм Аккамский. Но рано или поздно кто-то пойдет на попятный или папа, или богословы, единый глаз Святой Церкви, народ Божий. Все как один, праведные наши прилаты. В вопросах доктрины наших богословов «Подмять нетрудно», — печально подтвердил Михаил. «Неизвестно еще», — ответил Вильгельм, — «мы живем с вами в эпоху, когда знатоки священных наук не опасаются заявлять открыто и принародно, что папа еретик. Знатоки священных наук по-своему тоже являются представителями христианского народа. Против народа никакой папы никогда ничего не добьется». Ещё хуже, еще хуже!» — встревоженно бормотнул Михаил. «С одной стороны сумасшедший Папа, с другой народ Божий, который, хотя и через посредства своих богословов, того и гляди, начнет свободно толковать Писание».